Впервые в жизни Селя увидела глаза сумасшедшего. Темные, неподвижные, без глубины и блеска, словно нарисованные. Никто не пошевелился. Спокойно, тихо и раздельно произнес Эндрю. Все изменилось. Мы можем вам помочь. Помочь? Вы мне уже достаточно помогли. Есть у кого-то желание быть первым. Но он уже выбрал цель. Пистолет направлен на нее. Внезапная слуховая галлюцинация. Утренние стоны Гагар на озере. Краем глаза заметила какое-то стремительное движение. Дэвид бросился на нее, сбил с ног и прикрыл своим телом. Выстрел, потом еще выстрел. Чей-то сдавленный возглас. Неизвестно, откуда появился Махамед. Сели успела различить только тень, даже не сразу поняла, кто ворвался в комнату. Он молча метнулся к Роберту и обхватил его обеими руками. Тот успел выстрелить еще раз, но пуля пробуравила потолок. Махамед вырвал пистолет, швырнул в сторону, свалил отчаянно сопротивляющегося Роберта на пол и придавил. Тот дергался и рычал, стараясь вывернуться. «Кто-нибудь, уберите оружие!» — крикнул Эндрю. Прибежали еще какие-то люди. Дэвид попытался встать и мучительно застонал. Селия скосила глаза и увидела кровь. «Дэвид!» — крикнула, но получился только хриплый стон. «Ничего, ничего». Селия с болью, вывернула голову, увидела, что рукав его сорочки потемнела от крови, и тут же услышала отчаянный со всхлипом крик Мохаммеда Ст. Появились два охранника. Роберт Маклеллан мгновенно прекратил сопротивляться и затих. Его увели. Мохаммед опустился на колени рядом с Ст. по другую сторону стола. Подбежал Эндрюн Гуэн положил руку на сонную артерию и обреченно покачал головой. СТ. СТ. Все тише и тише повторял Мохамед. О, дьявол. СТ. Все время подходили сотрудники из других лабораторий. В сравнительно небольшой комнате стало не протолкнуться. Лежи, лежи. Не двигайся. Сильнее. Попыталась расстегнуть пуговицы на сорочке, но руки так тряслись, что ничего не получалось. Зажмурившись, схватилась за воротник и рванула, что есть сил. Дэвид застонал. Из раны в плече, пульсирующей стройкой, сочилась кровь. Она крепко-накрепко зажала рану. «Аптичку!» Девушка из лаборатории боли сорвала со стены коробку с красным крестом. «Что тебе нужно?» «Жгут!» «Компрессы! Ты же видишь пульсацию! Задета артерия!» Селия торопливо наложила жгут. Пульсация прекратилась. Окровавленной рукой прижала компресс к ко всё ещё кровоточащей, хотя и не так грозно ране. Остальные собрались около Исте. Эндрю отошел на шаг, зажмурился и закрыл глаза рукой. Трудно представить более красноречивый жест. Усилие перехватило дыхание. Ее начало трясти. Под окном завыла сирена. Через несколько минут в комнату ворвались спасатели. Они бросились к телу Эсте. Одна из сестер неотложки подбежала к Дэвиду. Вы поедете с нами, сейчас принесут носилки. Я могу идти. Не надо носилок. Дэвид встал и застонал от боли. Селия придержала его за талию. Я поеду с ним, сказала она, не допускающим возражений тоном, и глянула в сторону Эсте. Суета прекратилась. Стало очевидно, что сделать ничего нельзя. Махамед, судорожно всхлипывая, сидел на полу. Если бы не он, Маклелан перестрелял бы всех, подумала Селия. Здесь же совершенно негде спрятаться. И он целился не в кого-нибудь, а именно в нее. Дэвид спас ей жизнь. Ты спас мне жизнь, шепнула она. А ты мне, сказал Дэвид, оперся на ее плечо и морщис сделал шаг. Бывает же, мы спасли друг другу жизнь.